Глава 25. Я что-то не так сказал? Рози очень переживала, как бы я не ляпнул лишнего во время экскурсии на место, где когда-то стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Наш гид, бывший пожарник по имени Фрэнк, потерял 11 сентября многих своих коллег. При этом он оказался прекрасным рассказчиком. Я задавал Фрэнку серию технических вопросов, на которые он отвечал с абсолютным знанием дел и, как мне казалось, энтузиазмом. Мог бы и сменить тему, — сказал Рози. Ты как-то отвлек внимание от чувств, связанных с трагедией. Выходит, я смягчил горечь утраты, это хорошо. В понедельник мы посвятили обзору популярных туристических достопримечательностей. Мы позавтракали в кафе, где снимали сцену из фильма «Когда Гарри встретил Салли». Поднялись на крышу Empire State Building, небоскреба, известного по фильму «Незабываемый роман». Мы посетили музей современного искусства и Метрополитен-музей. Они оба оказались прекрасны. Но в отель мы вернулись рано, в 16 часов 32 минуты. «Встречаемся внизу в полседьмого», — сказала Рози. «А что у нас на ужин?» «Хот-доги, мы идем на бейсбол». «Я никогда не смотрю спортивные соревнования, никогда». Причины понятны, во всяком случае, тем, кто ценит свое время. Но мой перенастроенный мозг, накачанный допингом положительных эмоций, принял данное предложение. Следующие 180 минут я провел в интернете, изучая правила игры и биографии игроков. В метро Рози поделилась со мной новостью. Еще до отъезда из Мельбурна она отправила по электронной почте письмо Мэри Киннелли психологу-исследователю из Колумбийского университета. И вот только что она получила ответ, Мэри готова увидеться с ней завтра. Это означало, что Рози никак не сможет составить мне компанию в Музее естественной истории. Она пойдет со мной в среду, но продержусь ли я без нее завтрашний день? Переживала Роди. Конечно, продержусь. На стадионе Янки мы купили пиво и хот-догов. Рядом со мной сел мужчина в бейсболке с виду лет 35 и МТ-40, толстяк, проще говоря. У него в руках было три хот-дога. Видимо, чтобы всем сразу стало понятно, откуда у толстяка ожирение. Игра началась. Мне пришлось объяснять Розе, что происходит на поле. Удивительно, как правило, работают в реальной игре. Каждый раз, когда на поле что-то происходило, толстяк делал какие-то пометки в своем блокноте. Раннеры заняли вторую и третью базы. Примечание. Раннер в бейсболе игрок, который должен обижать базы. Конец примечания. Когда Кёртис Грандерсон приготовился к броску, толстяк повернулся ко мне. «Если он вышибет обоих этих ребят, то возглавит лигу по засчитанным пробежкам в бейсболе. Как думаешь, у него есть шанс?» Я понятия не имел, какие у него шансы. «Все, что я мог сказать, это то, что он колеблется». От 9,9 до 27,2%, если, конечно, судить по соотношению хитов и хоумранов, указанного в профиле игрока. Примечание. Хоумран. Удар, после которого беттер пробегает через все базы, возвращается в дом. Конец примечания. У меня не было времени запомнить статистику по даблам и триплам. Примечание. Удары, в результате которых беттер сумел добежать, соответственно, до второй-третьей и базы. Тем не менее, Толстяк проник с уважением к моим познаниям, и у нас завязался оживленный разговор. Он показал мне, каким событиям на поле соответствует каждый из значков, которыми он покрывал программку, и рассказал о продвинутой статистике бейсбола. Я даже не догадывался о том, что подобный спорт может быть столь полезным для ума. Рози принесла еще пиво и хот-догов, и толстяк стал рассказывать мне про серию Джо Ди Маджо 1941 года, опровергавшего все прогнозы. Примечание. Джо Ди Маджо, центровой игрок, Нью-Йорк Янкис. В 56 играх 1941 года провел беспроигрышную серию, ее показатели до сих пор остаются рекордными для высшей лиги бейсбола. Конец примечания. Я пытался спорить, и наша беседа становилась все более увлекательной, но тут игра закончилась. Толстяк предложил вместе поехать на метро в Мидтаун и посидеть в баре. Поскольку за культурную программу отвечала Рози, я спросил, как она относится к приглашению, и она согласилась. В баре было шумно. На большом плазменном экране шла трансляция еще одного бейсбольного матча. К нашей дискуссии присоединились другие болельщики, явно не из числа знакомых Толстяка. Мы пили пиво. Много. И спорили о бейсбольной статистике. Рози сидела с бокалом и наблюдала за нами. Было уже поздно, когда толстяк, которого на самом деле звали Дейв, сказал, что ему пора домой. Мы обменялись адресами электронной почты, и я решил, что у меня появился новый друг. По дороге в отель я поймал себя на мысли, что все это время вел себя в типично мужской манере. Пил пиво в баре, смотрел телевизор и говорил о спорте. Принято считать, что женщины не приветствуют такое поведение. Я спросил Рози, не злоупотребил ли я ее терпение. «Вовсе нет», — ответила она. «Мне было приятно, что ты влился в эту компанию и вел себя как обычный парень». Я сказал, что это весьма неожиданная реакция со стороны феминистки и добавил, что для нормального мужчины она могла бы стать идеальной спутницей. Ну да, если бы меня только интересовали нормальные. Кажется, представилась возможность задать Рози вопрос. «У тебя есть бойфренд?» «Хорошо бы это был подходящий термин». «А как же, я только забыла достать его из чемодана». «Видимо, это была шутка». Я засмеялся, потом заметил, что она так и не ответила на мой вопрос. Дон, «Да сказал сказала Рози, — «а тебе не приходило в голову, что если бы у меня был бойфренд, то ты бы уже услышал о нем?» «Мог бы и не услышать. И это было бы вполне нормально. Я ведь практически не задавал Розе личных вопросов, выходящих за рамки проекта «Отец». Я не знал никого из ее друзей, разве что Стефана, которого и принял за бойфренда. Разумеется, если ты пришла на танцы с одним человеком, то, наверное, не стоит тот же вечер предлагать секс другому, например, мне. Но, в конце концов, не все же связаны условностями, взять хотя бы Джина. Я не исключил, что у Рози имелся бойфренд, который не любит танцевать или крутиться среди ученых. Или же он отсутствовал в городе, или у них свободные отношения, так что у Рози не было причин рассказывать мне о нем». Я и сам редко упоминал о Дафне и своей сестре в разговорах с Джином и Клодией, и наоборот, они ведь из разных слоев моей жизни. Все это я и объяснил Розе. Если коротко, бойфренда нет, сказала она. Мы прошли чуть дальше. А если тебе нужен развернутый ответ, М -м -м -м. ты как-то спрашивал, что я имел в виду, когда сказала, что я куку, -ку, и в этом виноват мой отец. «Психология для чайников. Наши первые отношения с мужчиной – это отношения с отцом. От них зависит, как мы будем относиться к мужчинам. Всю нашу жизнь. Тот мне сказочно поперло, потому что у меня есть выбор. Либо Фил, трахнутый на всю голову, либо мой биологический отец, который бросил нас с матерью». Этот выбор стал передо мной в 12 лет, когда Фил усадил меня и завел разговор из серии «Как жаль, что об этом тебе не может рассказать твоя мать». Но обычное же дело услышать от папочки, когда тебе стукнуло 12, я не твой папа, твоя мама, которая умерла раньше, чем ты повзрослела, не столь прекрасна, как ты себе представлял. И вообще ты появилась на свет из-за ее легкомысленного поведения. И лучше бы тебя не было, чтобы я мог спокойно уйти и начать свою жизнь. Это... Он тебе сказал? Другими словами, конечно. Но именно это. Я посчитал маловероятным, что 12-летняя девочка, пусть даже будущая студентка-психолог, могла правильно интерпретировать невысказанные мысли взрослого мужчины. Иногда лучше признать собственную некомпетентность, как это делаю я, чем считать себя экспертом. Так что я не доверяю мужчинам. Они не те, за кого себя выдают, и могут подвести в любой момент. Вот что я вынесла за 7 лет изучения психологии. Плоды семилетних трудов выглядели очень неубедительно. Впрочем, не исключено, что за годы учебы она приобрела куда более глубокие знания, о которых не стало распространяться здесь и сейчас. «Хочешь, встретимся завтра вечером?» — спросила Рози. «Может, сходим куда-нибудь? Выбирай». Я уже продумал свои планы на завтрашний день. «У меня есть знакомый в Колумбийском университете», — сказал я, «можем туда вместе пойти». «А как же твой музей?» Я уже сжал четыре визита в два. С таким же успехом могу сжать два в один. Никакой логики я в этом не видел, но пива было выпито немало, и мне вдруг захотелось пойти в Колумбию. Живи как хочется. Тогда до встречи в восемь. И не опаздывай, сказала Рози, а потом поцеловала меня. Не поцелуй страсти отнюдь нет, всего лишь чмок в щеку, но волнующий. Я не знал, как его оценить, но он меня взбудоражил. «Я отправил письмо Дэвиду Бронштейну в Колумбийский университет, потом поговорил по скайпу с Клодией, рассказал ей, как провел время, а поцелуй, однако, умолчав». «Хм, похоже, ей пришлось очень постараться, чтобы растормошить тебя», — сказала Клоди. Она была права, как всегда. «Розе удалось э, выбрать для меня развлечения, которых я старательно избегал в обычной жизни, но они мне страшно нравились. А в среду ты ведешь ее в Музей естественной истории и устроишь для нее экскурсию». «Нет, я собираюсь осмотреть ракообразных, а также флору и фауну Антарктики». «Я бы на твоем месте подумала», — сказала Клоди.